Глава 7 Лес. Когда царевич с Чандакой расставшись, В жилище Риши мудрого вступил, Весь лес он озарил, сияя телом. Он вместе пыток яркого сиял. Он одарен был всяким совершенством, И совершенство отразили свет. Как царь зверей, могучий лев, Когда он в толпу зверей властительно войдет, Из их умов обычность мыслей гонит. И каждый видит подлинно себя, Так эти риши тотчас все собрались, И, увидав, что чудо между них, Испытывали радость вместе с страхом. И руки сжав, глядели на него, Кто что держал в руке, не выпуская, И в миг застыв, смотрел перед собой. Павлины и другие птицы с криком явили чувство хлопанем крыла. Отшельники оленево устава, что всюду за оленями идут, среди прогалин горных, наблюдая согласно с ними образ жизни свой, увидевши царевича, смотрели блестящими глазами на него. Один другому говорил Девяся. Один он из восьми великих Дев. Другие говорили «Звездный гений». И третьи говорили «Мараон, великий искуситель». И другие сказали «Сурья-дева, солнце-дух». Царевич обратил привет принявший, к отшельникам почтительный ответ. И вопросил он старшего между ними «Каков есть верной веры правый путь?» и отвечал ему, рожденный дважды. Все трудности устава изъяснил. Одни едят не то, что есть в селениях, а только то, что в чистой есть воде. Другие — только ветки молодые, плоды, цветы и корни, что в земле. Одни живут как птицы, и как птицы, что слове, то и служит пищим. Другие щиплют травы, как олени. Иные только воздухом живут, как змеи, а иные просят пищу и отдают, остатки лишь едя. Иные лишь едят двумя зубами, пока не будет рану ни них во рту. На голову иные принимают по капли воду, служат и огнем, в воде живут иные, словно рыбы. Отшельники в лесу есть видов всех, они идут дорогой истязаний, чтобы в конце родиться в небесах. Царь Человеков, мастер превосходный, а всех услышав в способах тягот и в них совсем зерна не видя правды, отрады в сердце он не ощутил. Задумавшись, глядел он с состраданием. в согласии с сердцем рот его сказал. Поистине, подобные страдания прискорбно видеть, и притом их цель — Людская или небесная награда? В возвратности рождений и смертей как много вы выносите мучений, как скудно награждение у вас. С друзьями расставания, отречения от положений тех, где был почет. Ваш внешний лик, разрушенный через вас же, через пытку многократную ваш путь. И это все лишь с тем, чтобы вновь рождение. Продление пятикратного хочу, Через страдание, ищите страдания, Рождение смерти и вновь с рождением смерть. Бояся боли, длите пребывание в пучине боли, В море вечных мук. Бежите одного разряда жизни, Чтобы другой немедленно создать. Кто делом восстает на здравый разум, Тот в сердце как бы корчами стеснен. Телесная есть лишь причина смерти. Исходит сила только из ума. Коль ум из поведения удалим мы, телесное деяние есть лишь гниль. Так должно упорядочить нам разум, и тело будет правильно идти. Есть чистое, то в набожном заслуга. Вы говорите, если это так... И звери, что питаются травою, знать в набожном заслугу совершат. Страдать, вы говорите, есть заслуга дальнейшая, когда ты сердцем добр. Так почему же те, кто не страдает, не могут сердца доброго иметь? И если иступленные все эти, живя в воде, лишь чисты потому. И тот, кто духом зол, вступая в воду, он тоже, значит, будет чистый свят? Коль праведность — основа жизни чистой, Такое обиталище есть зло. Что праведно, должно быть очевидно. Его не прятать нужно, а являть. Так, о вопросах веры рассуждая, Заката солнца дождались они. Огнепоклонство видел он обряды, Как чистый пламень в дереве сверлят и как его обрядно раздувают и возлияния делают из масл, и слышал, как поют притом молитвы, а солнце между тем совсем зашло. Смысл надлежащий в этом не увидев, царевич восхотел от них уйти. Отшельники же все вокруг собрались и умоляли, что остался он. Пришел сюда из места нечестивых, в наш лес, где вера правая цветет, и вот уже уйти от нас желаешь. Итак, тебя мы просим, подожди. Все старые отшельники, что были в одежде из коры, и чьи волосы лохматые и запутаны торчали, просили Бадгисатву, подожди. Увидя этих возрастом преклонных, под древом Бадгисатва подождал. И юные, и старые сошлись, и, окружив его, просили так. Придя сюда нежданно, в эти рощи, Исполненные всяческих прикрас. Зачем теперь уходишь ты отсюда? Чтоб совершенство меж пустыни искать? Как человек, что любит долголетие, не хочет тело отпустить свое, так мы теперь тебя остаться просим, и не хотим отсюда отпускать. Ириши, и Риши, и Ибрамины постоянно здесь пребывали, набожность блюдя. Небесные и Царственные Риши здесь, в этих самых медлили лесах. Места, что возле снежных гор ютятся, где каются, кто кровью высок. Сравниться с этим те места не могут. Отсюда все взошли на небеса. Коль нас ты усмотрел, как нерадивых, в нас видишь недовольно чистоты, так мы должны тогда уйти отсюда, а ты останься и почти сей лес. И молвил Бадгисатва и ответил. Ищу пути я правого спастись. Хочу разрушить все влияния мира. У вас же всех присильные сердца. К вам всем исполнен я благожелание. Приятная беседа всем мила. Вас слыша я окреп в благоговении. И вы ко мне с почтением отнеслись. Но вынужден я ныне удалиться. И сердце от того весьма скорбит. Оставил я своих родных и кровных, А они не с вами разлучаться мне. Боль расставания с теми, кто содруг твой, Терзание разлуки велико. Не может не скорбеть мой дух при этом, Как недостатки должен видеть он. Но вы, терпя страдания, Хотите отраду раду знать рождение в небесах. А я хочу от трех миров спастися, Что ум отверг. Отбросить должен я. Закон, что вы совершаете здесь жизнью, Наследство прежних есть учителей. Я ж накопление все хочу разрушить. Закона не такого я ищу. Подобного закон мой не допустит. И потому я медлить не могу. И в роще мне не должно оставаться, Чтоб бесполезный продолжать здесь спор. Отшельники. Услыша Бадгисатву, всей правдой полновесные слова в основах превосходства разделений почтениями исполнились в сердцах. В то время был там некий брамочарин, который постоянно спал в пыли. С запутанными был он волосами, одет он был в древесную кору, глаза его от гноя пожелтели. Он полностью истязания проходил тем, что зовется там «высокость носа». Поднявши нос, на солнце он глядел. Он к Бадгисатве словом обратился. Ты сильной волей, мудрости маяк, Решивший выйти из границ рождения И знающий, что в этом лишь покой, Не жаждущий небесных благодатей, Хотящий плотский лик разбить в веках, Поистине чудесен ты по виду, Как ты один такой имеешь ум осуществляя жертвы пред богами и плоти проходя готовим мы небесное рождение без смерти себя себялюбного хочу в том замысел еще себелюбивый предельного ж спасения искать то истинный учитель замышляет то мастер просветленный восхотел тебе не подходящее здесь место твой путь на гору пандову идти Туда, где жив мудрец великий Муни. А рада Рама, имя есть его, Лишь он увидел цель благоговений, Закона ока, правую мету. Ступай же в место, где он пребывает, И слушай, как толкует он закон. Научишься совершать его веления, И в сердце возликуешь ты весьма. Что до меня? Твое решение, видя, и запокой свой собственный, страшась, Еще однажды должен отпустить я учеников, что следуют за мной, Искать других и голову прямее еще держать, Глядеть во все глаза, смочить свой рот, Свои очистить зубы, покрывши плечи, Лик мой озарить и сделать мой язык подвижно гладким. Амри ты так, испив росы живой. Что ты даешь в кренице лучезарной? Пучин неисследимых я бегу. Ничто с тем во вселенной несравнимо. Не знали старцы, Риши, узрю я. Услышав это слово, Бадгисатва, сообщество отшельников ушел. Они же, вкруг него ступая вправо, вернулись все на прежние места.